Запись 147-я. Мое колечко. Так и быть, я оставлю тут свою записочку Орлин. Пишу замечательной своей новой рукой. Колечко я купила тоже замечательное. Знаю, ты вот это слово любишь. Очень оно красивое. Хотя стоило совсем недорого. Оно посеребрённое, а в центре линия как бы и запала, но на самом деле этот материал искусственный, синяя полоса с зелеными проблесками. Я не хочу думать, что она как море. «Море я сейчас не люблю. Она как небо в северном сиянии. У нас его не бывает, но я видела картинки. Вот такое небо. Думала, может взять кольцо с сердечком, Боря мне предлагал, но решила, что это выставит меня слишком уж легкомысленной. Пусть будет небо. Теперь бы больше руку не терять, а то вдруг кольцо снять забуду.